Глава 25. Я замираю и тону в гипнотизирующем взгляде Вальгарда. Его глаза сейчас кажутся непроглядно тёмными и настолько глубокими, что если упаду туда, больше не выплыву. Но почему-то от этого не становится страшно. Наоборот. Эта тьма манит так, как будто именно там я и должна быть. Чувствую больше, чем слышу шёпот Декана. Сейчас считаешь до 13? и идёшь в корпус, — говорит он. А я ладонями, которыми упираюсь в грудь Вальгарта, чувствую, как бьётся его сердце. Потом у тебя будет не больше минуты, чтобы добраться до комнаты и притвориться спящей. У старой перечницы гораздо больше тайн, чем вы все думаете. Я тяжело сглатываю, стараясь концентрироваться на его словах, а не на аромате можжевельника и крепкого чая, которым окутывает словно плащом. «Может, — шепчу я, — «Вы просто скажете, что я задержалась, и меня пропустят?» «А ты хочешь, чтобы уже завтра эта информация подтвердила слух, что ты...» «Со мной?» — усмехается он. «Я опять заливаюсь краской. Ерхаш. Значит, он в курсе этих сплетен. Да как... как можно вообще подумать, что он и... я...» «Мотаю головой. Точно не хочу. Просто хочу спокойно доучиться, но, по-моему, мне не суждено это сделать». Тогда еще раз. «Досчитать до 13 И бегом». Я вижу, как на его губах появляется улыбка. Вальгард подмигивает и отстраняется, выходя из тени. «Госпожа Вудвард!» Жёсткий голос Вальгарда заставляет комендантшу вздрогнуть. «Не спится ночью?» Она немного растерянно оглядывается по сторонам, пытаясь понять, откуда он взялся. «Три, четыре, пять...» «На чеку, господин ректор!» Суетливо, перебирая плащ, говорит комендантша. «Студенты такие... непослушные», — чуть насмешливо выдаёт Вальгард. «Не то слово и безалаберные», — поддакивает она, не замечая сарказма в голосе. «Семь, восемь, девять». «В общем, такие, какими и должны быть обычные студенты», — отвечает декан. «Вам так не кажется?» «Двенадцать, тринадцать». Вальгард делает почти незаметный шаг в сторону. Его плащ развеивается и закрывает полностью мой путь до входа в корпус. Я мгновенно понимаю, что он всё просчитал. Резко срываюсь с места и успеваю добежать до двери и скрыться за ней. Не замечаю, как взлетаю вверх по лестнице и ныряю в свою комнату, как можно тише прикрыв дверь. Сердце колотец кажется так громко, что его легко услышать даже на улице. Но мне некогда раздумывать. Поэтому, как наказал Вальгард, залезаю, не раздеваясь под одеяло, Накрываюсь по самой уши и старательно делаю вид, что сплю. Проходит не больше десяти секунд, как раздаётся почти неслышный шорох, и я начинаю чувствовать на себе пристальный взгляд. Больше всего на свете мне сейчас хочется открыть глаза и посмотреть, кто там, но тогда точно спалюсь. Магия. Эта магия пахнет приторно-сладко, практически мерзостно. Никогда не встречала этот запах, и сейчас отдала бы всё, чтобы больше не испытывать его. Страх пробирается под одеяло, под одежду, даже под кожу. Я из последних сил веду борьбу с собой, чтобы не показать, что я не сплю. Чьё-то присутствие всё ближе, это нечто вот-вот коснётся кожи. И тут раздаётся грохот распахивающегося окна. «Вон!» — я слышу голос Ори, и нечто словно растворяется в воздухе. «Спасибо», — мысленно отвечаю я Оре, хотя знаю, что так он не слышит меня. Хлопки крыльев под потолком, и холодный воздух из окна будет моих соседок. Элла подскакивает на кровати, формируя на ладони огненный шар. А Эмма, наоборот, скатывается на пол, выхватывая из-под кровати изогнутый кинжал. «А, это ты!» С облегчением произносит блондинка, гася своё заклинание. «Мы думали, ты сегодня нашла, у кого заночевать». Обещаем не выпытывать», — усмехается Эмма, пряча оружие обратно. «Если ты не сдашь, то у нас тут оружейная заначка». Оружию не место в жилом корпусе, это старое правило, которое время от времени всё же нарушает. Хорошо, не время от времени, постоянно, но все об этом молчат, даже когда хочется досадить человеку. Орёл приземляется на вешалку и недовольно нахохливается. Он очень своевольный и никогда не любил оставаться рядом со мной долго. В общем, в то время, когда все сближались со своими фамильярами, Ори просто игнорировал меня, прилетая только тогда, когда сам захочет. А тут решил помочь. Надо же. Вылезаю из-под одеяла, в темноте дохожу до окна и закрываю распахнутое окно. Отсюда как раз виден вход и две фигуры — мужественная Вальгарда и грузная Вудварда. Если это не она лично тут была, то... Значит, что она не такая уж и пустышка, как мы все думали пять лет. «Давайте спать», — шепчу я. А то вдруг этой грымзи захочется ещё раз нас проверить. Я быстро избавляюсь от одежды и буквально проваливаюсь в сон. А когда просыпаюсь, кажется, что и не спала вовсе. Болит всё. Впереди новая тренировка и новый день.